Глава пятнадцатая Тем временем озадаченный Листопадов остановился возле двери Лютиковой и прислушался. Внутри было тихо. Потоптавшись некоторое время на резиновом коврике, он набрал номер ее телефона и услышал, как тот зазвонил в глубине квартиры. Однако трубку никто не снял. «Но я же не сошел с ума», — рассердился Листопадов, и нажал на кнопку звонка дрогнувшим пальцем. В ответ внутри что-то грохнуло. Услышав звонок в дверь, Татьяна, которая валялась на тахте и жевала печенье, всполошилась и, попытавшись молниеносно выкрутиться из пледа, только еще больше запуталась и свалилась на пол. Мила, возвратившись, должна была открыть дверь своим ключом. О гостях они обе как-то не подумали. Кое-как поднявшись, Татьяна прижала пакет печенья к груди и двинулась в сторону двери. Звонок прозвонил еще раз, долго и настойчиво. Он был старый, дешевый, а потому издавал довольно противный и нервирующий звук. — Людмила Николаевна, — громко спросил из-за двери какой-то мужик, — с вами все в порядке? Вы там? — Там, — ответила Татьяна. Рот ее был набит печеньем, поэтому она надеялась, что гость, кем бы он ни был, не заподозрит подмены. «Почему вы не отвечаете на телефонные звонки?» — продолжал допытываться тот. «Откройте дверь! Я должен убедиться, что вы в порядке!» «Наверное, это и есть Листопадов», — догадалась Татьяна. «Что же делать? Что делать?» Она засунула в рот еще одно печенье и промямлила. «Я не могу!» «Почему?» — рассердился Листопадов. «Я ем», — невнятно ответила Татьяна. «Ну и что? Я голая». «Но Людмила Николаевна!» — захлебнулся возмущением тот. «Почему бы вам не одеться?» «Я не штану», — уперлась Татьяна, прожевывая, промокшая во рту печенье и громко чавкая. «Не станете?» «Нет, Людмила Николаевна, мне придется взломать дверь». «Зачем?» — спросила Татьяна, убежденная, что еще немного, и Листопадов догадается, что она не та, за кого себя выдает. — Я должен убедиться, что вы не заложница. — Только попробуйте! — предостерегла Татьяна, отчаянно шурша пакетом. Печенье ужасно не кстати заканчивалось. Панически озираясь по сторонам, она вспомнила, что продовольственные запасы мило хранит в кладовке. Вход туда находился как раз рядом с ней, в коридоре. Обычно на полках там стояли банки и коробки, среди них вполне могло заваляться что-нибудь подходящее, чем можно снова набить рот. Метнувшись к кладовке, Татьяна распахнула дверь, и на нее в ту же секунду обрушились старые одеяла. От неожиданности она коротко вскрикнула и тут же подавилась печеньем. «Людмила Николаевна!» Забился в тревоге Листопадов, на пробу ударив в дверь плечом. «Что у вас происходит?» Татьяна прыгала на одном месте, высунув свернутой трубочкой язык и кряхтела, выплевывая изо рта крошки. Когда Листопадов покусился на дверь, она в последний раз отчаянно крякнула и, наконец, вздохнула полной грудью. «Людмила Николаевна!» В голосе Листопадова появились по-настоящему угрожающие нотки. «Как хотите, а я ломаю дверь!» Татьяна, путаясь в одеялах, валяющихся под ногами, схватила с полки пачку геркулеса и, растерзав ее, набила рот овсяными хлопьями. «Мы-мы-да!» — низким голосом попросила она, лихорадочно думая, как выйти из положения. «Милка не простит ей, если все сорвется». «Ме ломайте!» Листопадов не послушался и ударил в дверь с гораздо большей силой и мощью, чем в первый раз. Татьяна тотчас же почувствовала себя одним из трех поросят, который не озаботился соорудить себе надежный дом. «Вы не смеете ломать эту дверь!» С возмущением закричала она, пытаясь подражать истерическим интонациям подруги. «А почему вы не можете открыть?» тоже закричала Листопадов. «Я... я... потому что я занимаюсь шекшем!» неожиданно нашлась Татьяна. «Чем-чем? Шекшем? Это сексом, что ли?» Листопадов на какое-то время заткнулся, потом странным голосом спросил. «А с кем?» «Да вы что?» вскричала Татьяна, чувствуя, что этого противного типа ничто не остановит. «Будете мне свечку держать?» Геркулес у нее во рту размок и превратился в отвратительную кашу. Причувствуя, что Листопадов вот-вот разбежится и вышипит дверь с одного удара, Татьяна лихорадочно искала выход из положения. «Что, если мне раздеться до гола?» — придумала она. «Отойду подальше, встану в дверях кухни спиной к входной двери. Волосы у меня теперь, как у Милки, издали не различишь. Конечно, я пожирнее, но разве в суматохе разберешь?» «Этот тип ворвется, увидит голую женщину, сразу же зажмурится или отвернется. Я завяжу, и мы разойдемся к обоюдному удовольствию». Татьяна бросилась на кухню и прямо в дверях принялась стаскивать с себя одежду. На это у нее ушло довольно много времени, потому что проворством она никогда не отличалась. Листопадов медлил выбивать дверь, поэтому у нее были все шансы подготовить ему сюрприз. Обнажившись, наконец, она схватила со стола чашку и принялась выплевывать в нее противный клейкий геркулес. В разгар этого увлекательного занятия ей снова послышался голос Листопадова, который очередной раз вопросил «Людмила Николаевна!». Чтобы окончательно поразить Листопадова, дабы он воздержался от вышибания дверей, Татьяна очередными плевками издала сладострастный стон. Листопадов молчал. Тогда она издала еще один стон и подумала, а вось ему станет неловко, и он отвяжется. Войдя во вкус, она принялась расхаживать голышом по кухне и стонать на все лады, громко дыша. Через некоторое время краем глаза она заметила в окне какое-то движение. Резко повернувшись в ту сторону, увидела, что на балконе стоит незнакомый мужик с вытаращенными глазами и отвисшей челюстью. Сказать, что он был изумлен, значило ничего не сказать. На его лице был написан подлинный ужас. Ахнув, Татьяна присела, закрывшись руками. Потом встала на четвереньки и со скоростью застигнутого врасплох таракана заползла под кухонный стол. «Убирайтесь!» — крикнула она, высунув из-под стола голову и положив подбородок на подоконник. Поскольку форточка была открыта, мужик должен был хорошо ее слышать. «А где Людмила Николаевна?» Голосом полного дебила повторил свою коронную фразу Листопадов. «Она... она там! Она занята!» Листопадов попятился к перилам балкона, И, достав сотовый, быстро набрал номер. «Алло», — сказал он, — «Борис, это я». «Значит так, Лютикова дома. Они с подругой занимаются сексом. Нет, сам я не видел. Нет, внутри меня не пускают. Помилуйте, они в таком виде?» «Не знаю». «Не знаю, вроде бы подруга ушла, но, как выяснилось, это был просто обман. Она осталась, чтобы... Ну, вы понимаете?» «Нет, со мной все в порядке». «Хорошо, буду ждать!» Он убрал мобильный и покосился на окна Лютиковой, покраснев до ушей. Борис тем временем по пятам следовал за Милой. Все ее клиенты сосредоточились в одном районе, что он не применил взять на заметку. Возможно, в этом кроется какой-то особый смысл. Наконец повеселевшая Лютикова свернула пустой пакет, где раньше лежали баночки, и засунула его в карман. Потом замахала рукой частнику и, наклонившись к открывшемуся окошку, назвала свой домашний адрес. — А я не поеду сейчас за ней, — рассудил Борис. — Вместо этого пойду-ка я к самому пугливому клиенту, тому первому, Шпаттикову, и попробую взять его на понт. Он вернулся к этажке, с которой начались их приключения, и, гонимый возбуждением, взбежал по ступенькам наверх. Потом, недолго думая, нажал на кнопку звонка. «Кто там?» — спросил его из-за двери уже знакомый дребезжащий голос. «Это от Татьяны Капельниковой», — тотчас же выдал памятливый Борис. «Откройте, пожалуйста, Леопольд Вильяминович». Через мгновение Шпаттиков уже возник на пороге. Это был невысокий жилистый старикан с бородой-лопаткой и седыми усами, похожими на постриженную малярную кисть. На нем был длинный вытертый халат и шерстяные носки. «Да?» — спросил он опасливо щурестно молодого сильного Бориса. «Леопольд Вильяминович, миленький!» Сложив перед собой руки, чтобы обезоружить старикана, воскликнул тот, «Капельникова обещала мне помочь. Ну, тем же, чем и вам. Но только дома ее сейчас нет, а мне просто позарез. Не могли бы вы, как клиент, порекомендовать меня Людмиле Николаевне Лютиковой? Умираю, просто сил нет».